Глава пятая. Движение жизни. Ева стягивала тела в хозяйственную пристройку, опустевшую на прошлой неделе. Теперь в этом виделся знак свыше, словно кто-то намекал «пригодится». Пожалуй, в действиях Евы не было смысла, но не могла она оставить мертвецов снаружи. Неправильно это было. А в жизни своей Ева сделала слишком много неправильного, чтобы ещё добавить. И она раз за разом выходила, расстилала на земле старое одеяло, уже пропитавшееся смесью крови и грязи, но ещё крепкое. Прикасаться к телам было мерзко, и Ева, как ни старалась, не сумела преодолеть омерзение. Она нашла два обрезка дюралюминиевой трубы и орудовала ими, как палочками для еды, закатывая тела на одеяло а потом уже в сарае скатывала. Креп густой кровяной смрад, в котором все четче проступали нити тлена и гнили. Еще сутки другие, и вонь станет невыносима. Настолько Ева задерживаться не собиралась. Она просто хотела понять, что произошло. «Что здесь, черт бы вас, побрал, произошло?» Ева кричала, но рёв двух турбин заглушал её крик. Они высасывали воздух, направляя его в систему вентиляции. И титановые пауки фильтров, пропуская потоки сквозь себя, готовы были дёрнуть тревожную паутину. Вот-вот запустится механизм быстрого реагирования на заражение, и дело не ограничится запертыми дверями. Ева смотрела на монитор. Он оставался чист а в воздухе появился рисковатый привкус универсального нейтрализатора. Мигнули и вспыхнули ультрафиолетовые лампы, сверчками затрещали инфракрасные обогреватели. Первая ступень. Первая ступень – это не страшно. Она при любой угрозе срабатывает. Что здесь произошло? Тише повторила Ева, глядя, как поднимается ртутный столбик. Дублируя данные, менялись цифры на электронном табло. Фаренгейт соревновался с Цельсием, Кельвин отставал. «Не знаю», — ответил Сью, поправляя очки. Взгляд его тёмных глаз был честен, а вот бровь подрагивала. «Страшно?» «Всем здесь, чёрт побери, страшно. А Еве так страшнее прочих». В стеклянном кубе температура перевалила за отметку 120 градусов, и на внутренней поверхности стекла проступили капли воды. Мёртвые не потеют. Мертвецы лежали в повалку. Пятеро. С четырьмя Ева смирилась бы. Экспериментальный материал не вызывал у нее сожаления. Но пятый. Точнее, пятая. Ее ножка в чулочке цвета беж торчала из-под туши андроида. Туфелька на низком каблуке свалилась, и на пятке разрасталась круглая дыра. Чулок плавился. Двести градусов. Скорей бы уж поднялось до максимума. И пусть двери откроются, выпустят всех. В конце концов, чтобы не случилось, оно произошло в кубе, а значит, само помещение безопасно. Пожалуйста, пусть система согласится с Евой. 320. Сью отвернулся. Трус. Небось, с его подачи Наташка полезла. И ведь не дура же, любопытная. Любопытство сгубило кошку, и теперь кошачий труп подвергали температурной обработке. Вот-вот вспыхнет погребальным костром и жертвами научному богу станут лабораторные мыши. «Отвечай, смотри и отвечай. Ева вцепилась в плечи помощника, рванула разворачивая и толкнула кубу. Сью с визгом отскочил, замахав руками. Морой тну, как кота нашкодившего, пригрозила Ева сквозь зубы, и Сью сломался. Она сама, она сказала, что нужно иначе, Что вопрос не в контроле над всеми, а в стабилизации. Сначала создание системы, а потом уже воздействие на систему. Дальше. Она ввела блокиратор в гидроксифенилглицина и еще какую-то смесь. Какую? Понятия не имею. Сью хлюпает носом, а дышит ртом. Ему бы аденоиды удалить, раз и навсегда избавляясь от проблемы. Но Сью боялся хирургического вмешательства. Сью, в принципе, боялся всего на свете. «Зачем ей это было?» «Модулирование стрессовой ситуации? Дополнительный стимул поиска? Не знаю я. Она просто выписала препарат и этих...» «650. Внутри белый дым и не видать ничего. Слава богу, что ничего не видать». Асью беспомощно шепчет, повернувшись к одной из двенадцати камер, под перекрестными взглядами которых живет лаборатория. Несомненно, его версия подтвердится. Он не настолько глуп, чтобы врать. Умолчать – дело другое. И жаль, что нельзя схватить эту мразь и вытряхнуть из нее информацию. «Наташка, Наташка, тебе так хотелось быть самой умной. Теперь ты самая мертвая». Последним номером завыла сирена. Это не сирена, волки. Их голоса пронизывали пространство, добираясь до Евы. Кружили тени, плясали на стенах и мёртвых лицах. Надо было прикрывать. Конечно, мертвецов всегда надо прикрывать. Они же ни в чём не виноваты. Не в том, что тот академик и профессор лгал, Не в том, что за эту ложь хватались, как за спасательный круг, утешая себя лживой надеждой. С нами ничего не случится. И здесь, в поселке, тоже верили в то, что ничего не случится. Слишком уютно было жить. Высота и толщина стен, пулеметные гнезда, наблюдения, система предупреждения, запасы еды, запасы воды, запасы энергии. Седовласый, если и обманул, то не во многом. Каждый счастливчик получил шанс, вот только, похоже, счастье закончилось. Следует думать о них как о материале, просто биологическом материале с чужого эксперимента. Как те четверо и пятеро, и двадцать пятеро последнего уровня, на котором работу остановили. «Извините, госпожа Крайцер, но дальше нельзя. Мы рады были сотрудничать». «И мы будем рады продолжить сотрудничество в другой области. Но сначала вам следует объясниться с комиссией. Тот инцидент, вы же помните о нём? Погибла девушка. Вы очень переживали, но...» «Поступила новая информация». «Конечно, вам не о чем беспокоиться, госпожа Крайцер. Вопрос формален». «Формален вопрос», – рявкнула Ева, вытряхивая из одеяла очередной труп. «Теперь их было десятка три». А снаружи находилась еще несколько раз по столько же. 153 минус Ева. Минус. Иногда минус превращается в плюс. Смешно, да. Почти так же смешно, как на болоте, когда она ползла, мечтая оказаться в поселке. И вот теперь, исполнив мечту, страстно желала сбежать обратно на болото. Нельзя. Сбор материала закончен. Следовательно, настало время второй фазы. Анализа. Диктофон лежал там, где и положено, в третьем ящике стола. На столе возвышался разбитый монитор, из развороченного медблока торчали внутренности провода. Серый хобот пустил пену-слюну, которая застыла каменистыми комками. Поверх всего растянулась полимерная сеть с прозрачными пузырями, повисшими на перекрёстках нитей. Некоторые пузыри высохли и сморщились, сделавшись похожими на изюм. Другие, напротив, разбухли и провисли, грозя в любой момент упасть. Назад Ева кралась. Она чувствовала исходящую опасность остро, как никогда прежде. И, выйдя за порог, захлопнула дверь. Изнутри донеслись глухой шлепок и шипение. С каждым разом возвращение к телам давалось все легче. Ева уже почти не видела за этим мясом людей – Она стерла лица и имена, радуясь, что фокус получился. С Наташкой все было иначе. Но к чему сейчас вспоминать? Лучше уж на работе сосредоточиться. 23 октября. Губы прижимались к пластиковому телу диктофона. Время определить точное время смерти не представляется возможным. Ева нажала на паузу и перевела дыхание отмотала, прослушала, стёрла, пустила запись наново. Сегодня 23 октября, год 42, -й, 2042. -й. Время записи четверть первого, если часы не врут. Я Ева Крайцер, врач дубль посёлка Омега, бывшего посёлка. Говорить было легко. Жаль, сигареты закончились. Ева курить бросила ещё тогда, после инцидента. В сигаретном дыму начал мерещиться запах жареного. А теперь вдруг потянуло. Я не знаю, каким образом, в ночь с 22 по 23 октября я оказалась за территорией. Наверное, кто-то пошутил. «Парень один. Мы с ним сразу не поладили. Мерзкий тип. Но жизнь мне спас. Когда я вернулась, то...» Это не было ни отчетом, ни докладом. И Ева снова стерла запись. Выключив диктофон, она села и принялась обыскивать тела. Сплющенная пачка была в крови, но сигареты не пострадали. Разломав одну пополам, Ева сунула в рот и разжевала. Сплюнула. Но на языке остался кислый привкус табака. И снова нажав на пуск, Ева начала с того, что видела. Тела расчленены, фрагменты неоднородны. На некоторых имеются дополнительные повреждения в виде резаных ран. Длина колеблется от полусантиметра до 15 Глубина варьирует. В ряде случаев повреждены кости. Края ран относительно ровные. Форма веретенообразная. Наличествуют следы обильного кровотечения, что позволяет сделать вывод о прижизненном нанесении повреждений. Края ран чистые, ровные. Присутствует незначительное количество смолоподобного вещества. Ева остановила запись, достала пакет для образцов и сделала соскреб. Повторив операцию трижды, она снабдила каждый образец этикеткой. Привычность работы успокаивала лучше сигарет. Посмертные изменения в пределах нормы. Следов ускоренного разложения, ферментации или выплавления не обнаружено. И укусов нет. Вообще не похоже, чтобы к телам притрагивались. Ева подняла одну из отделённых конечностей и поднесла к свету. Срез кости ровный, кость не раздроблена. Установить наличие продольных трещин не представляется возможным. Кем бы оно ни было, но работало чисто и с выдумкой. Ева закрыла глаза, складывая мозаику информации. «Люди-фантики! Люди-бумажки!» Оригами, которые кто-то взял и разрезал. Ручка, ножка, голова. Точка, точка, запятая. Нет, это не отсюда. Почему не ели? Почему оставили? Или нужно спросить, для чего? Волки еще не желали приближаться к поселку, хотя пятнистая была тоща, а внутри ждала мяса. И кадавры не отказались бы от этого мяса, но... Ева выбрала труп, выглядевший наиболее целым, и, ухватив за ноги чуть повыше массивных кроссовок, вытянула в центр сарая. Затем она вышла, отметив, что вокруг снова темнеет, и истончившаяся луна уже пробилась сквозь муть небесную. Бегом Ева добралась до ближайшего жилого дома и обыскала кухонный блок. Инструмент был сомнительным, но такие же не в мозгах ковыряться. Ева разрезал рубашку и майку, осторожно пальпировала живот. Мягкий. Пожалуй, слишком мягкий. И в этой мягкости четко прощупывалось твердое тело размером с кокосовый орех. Нож для чистки картофеля вошел точно под грудиной и застрял. Выдирать пришлось силой. Зато второй, с широким лезвием и остро заточенной кромкой, рассек кожу и мышцы, хотя рубить было зверски неудобно. Из раскрытой брюшной полости вывалились комки кишок, уже расплавленных сапрофитами. Завоняло. Почему люди так воняют? Вопрос относился к разряду философско-риторических и осмысления не требовал. Убрав обрезком трубы тонкий кишечник, Е воткнула в плотный мешок желудка, вспучившегося в верхней части. В нижней же виднелся разрыв, запечатанный все той же смолистой каплей. Разрез Ева сделала чуть выше, а потом, надавив на шар, заставила его выкатиться в щель. Шар был бледно-жёлтым и похожим на вчерашнюю луну. Кожистая оболочка его, разделённая на октаэдры, просвечивалась, и в мутноватом содержимом проступал силуэт зародыша. Ева, выкатив яйцо на пол, направила луч фонаря. Силуэт на стене вышел чётким, а личинка почти закончила формироваться. Виднелось разделённое на сегменты тело с массивной головой, чёрными мазками проступали жвалы, высвечивалась широкая трубка пищевода и судорожно сжимались мышцы, толкая по сосудам лимфу. Когда же яйцо повернулось, Ева увидела и крыльца, прижатые к зачатку панциря. Именно тогда Ева узнала её, увеличенную в десятки раз, искажённую многими мутациями, Особь была подогнана гиперэволюцией под нужды нового мира, и идеально ему соответствовала. Личинка нервничала, шевелилась, словно пыталась выбраться из тюрьмы и атаковать человека. «Нет, дорогая, шалишь». Ева вытерла руки о штаны, отступила, сглотнув, нащупала в кармане пистолет. Прицелилась. У нее никогда раньше не получалось нормально прицелиться – Ствол уходил вниз, а мушка скакала, не желая совмещаться с целью. Но теперь всё было легко. Спусковой крючок слабо щёлкнул, и ствол дёрнуло вверх. Яйцо же разлетелось ошмётками слизи. Вот только выстрел потревожил ещё шесть десятков. Теперь Ева слышала их. Скребутся, шевелятся, толкаются плодом в мёртвой утробе жирные личинки в масляных колбах яиц. Еще пара дней и прорвут оболочки, вывалившись в пережеванную бактериями среду. И дальнейший процесс встал перед глазами Евы трехмеркой анимации. В нем было новое и старое, сросшееся как сиамские близнецы и совершенное в своем уродстве. Личинки будут жрать столько, сколько смогут, торопясь набить мягкое хитиновое тело, пока действует репеллент, разбрызганный взрослыми особами. Потом окуклятся и залягут на зиму, выплавляя из старого тела новое с прочным панцирем и мощными челюстями, с тонкими вуалями крыльев и резким запахом предупреждающим «Не тронь!». Весной прорвутся земляные каверны, выпуская стремительные тела молодых маток, и чуть позже присоединятся к ним в пляске рыжие и неуклюжие самцы. Воздух наполнится звоном роя, привлекая внимание хищников. Некоторые осмелятся прервать танец новой жизни, другие дождутся, пока силы самцов иссякнут. Самки же устремятся вниз, боевыми зарядами пробьют мягкую почву, вгрызутся в нее челюстями и широкими передними лапами. В выплетенном лабиринте найдется место и для матки, отбросившей кружевную вязь крыльев, и для первого поколения. Выживут не все – Те, кому повезет вылупиться раньше, будут достаточно голодны и разумны, чтобы уничтожить конкурентов. А спустя год-два на месте поселка Омега возникнет новый муравейник, который откроет ворота, выпуская псевдоматок, единственная задача которых – отложить яйцо и продолжить великий круг жизни. В этом высший смысл. И здесь продолжает стучать новое сердце старого мира – Удары его проламывают голову, вызывая боль настолько острую, что в глазах темнеет. Эхо гонит прочь. Требует собрать вещички и растреклятый диктофон с беспомощными выкладками. Найти оружие, еды хоть какой-нибудь. И бежать, бежать, пока побег еще возможен. Ева подхватила рюкзак, сунула аптечку и пару туб с питательным раствором, диктофон, образцы с аккуратными этикеточками кому нужны в новом мире старые правила игры, и пару обоим к пистолету. По дороге к гаражу подхватила еще парочку стволов, больше ради внутреннего спокойствия. Замок вынесла выстрелом. Ударом рукояти разбила стекло, сняла ключи с колышка и, переведя дыхание, сказала. «Я сумею. У меня получится. У меня всегда получалось». Это было неправдой, но Ева сделала вид, что поверила себе. Ее маршрут был вычерчен в компьютерной памяти болотохода. Оставалось лишь следовать за путеводной нитью и молиться, чтобы удалось добраться до Альфы раньше, чем закончится топливо. Машина завелась с полоборота. Волки ждали за оградой.